Как натсионаоб был совершён обряд первой мужской причёски. Прежний главный настоятель храма отсутствовал, был тестем Юситома. Нынешний главный настоятель был Шурином. По соседству с храмом, в месте именуемом Мандакоро, пребывала и вдова Юситома, матушка его третьего сына Хёэноскэ Юритома. Чтя в них память о родителях, Сянао послал Китидзи уведомить о себе. Точиж же главный наставитель отрядил людей встретить его и оказать подобающее гостеприимство. Синао хотел продолжать путь на следующий день, однако его всячески упрашивали и разными предложениями удерживали, так что пришлось ему пробыть в храме отсута 3 дня. И Синао сказал Китидзи: "Мне прийти ехать в край Осси у мальчишки, я желаю прибыть туда в шапке эбоси, как подобает взрослому мужчине". Пусть совершат надо мною хотя бы и наскоро обряд первой мужской причёски. Можно это устроить. Постараюсь, чтобы ваша милость были довольны, отвествовал Китидзи. Шапку эбоси представил главный наставлятель. Он сделал Сянао мужскую причёску и возложил шапку ему на голову. Тогда Сянао сказал: Вот являюсь я в таком виде в край Оссю, и Хидэхира спросит, как меня зовут. Мне придётся ответить, Сянао. Но ведь это не имя для мужчины, над которым совершен обряд, и Хидехира, чтобы переменить его, непременно предложит не совершить обряд полностью. А ведь Хидехира происходит от наших наследственных вассалов, так что это может вызвать нарекания. Поэтому полный обряд надо мной будет совершен здесь, перед великим и пресветлым божеством Ацута, а также перед матушкой братьев моих Хёэнос Кэйоритомо и Кабано Нориёри. Так я решил». Сосредоточившись и очистившись, предстал он перед великим и пресветлым божеством. Главный настоятель был рядом с ним. И сказал юноша, обращаясь к Китидзе. «Много детей у моего отца, императорского конюшева левой стороны. Старший сын Акугенда Йосихира. Второй сын Томонага, паш при особе государыни. Третий сын Хёеноске Йоритомо. Четвертый сын Каба-Нонари Йори». пятый сын Дзензино Ними, шестой сын, свирепое преподобие, седьмой сын Кёно Кими. Я же должен был бы называться Хатиро, то есть восьмым сыном, однако не подобает мне равняться с моим дядей Татитомо, который прославил свое боевое прозвище Хатиро из Тиндзея в дне мятежа Хоген. Звание последнего в роду меня не печалит, и пусть прозвище мое будет Самонокуру, или девятый сын императорского конюшева». Что же до истинного имени, то деда моего звали Томойоси, отца Йоси Тома, старшего брата Йосихира, а меня на реките Йосицне. Вчера еще он звался Сянао, а сегодня сменил имя на Само-Нокура Йосицне и покинул храм Ацута. В размышлениях о том, что предстоит, миновал он приотливие Наруми, перешёл через восемь мостов Яцухаси в провинцию Микава и в вечеру обозрел мост через бухту Хамана в провинции Татоми. Много было у него на пути знаменитых мест, коеми любовались в былые лета столь славные мужи, как Аривара-но-Нарихира и Ямакаге-но-Тюдзё. Но, но всё это занимает когда легко на сердце, а когда заботы одолевают, то и знаменитые пейзажи ни к чему Так прошло несколько дней, он перевалил через гору Уцу и выехал на равнину Укисима, что в провинции Суруга. Примечание. Наруми, местность на берегу моря в провинции Овари, прославлена в японской поэзии так же, как и восемь мостов, сооруженных над прорытыми в старину каналами и бухта Хамана. Ямакаге Но Тюдзю, вельможа из рода Фудзивара. Малоизвестен.